Но возвратимся к подвигу наших предков. Племя восставало на племя, рот на род. Были, вероятно, попытки племенных союзов и федераций, но они оказывались безуспешными, свободная, мирная жизнь становилась невозможную Мудрые предки поняли, что для прекращения и решения их раздоров и споров нужен третья, то есть посредник, взятый извне, не ни к одной стране, нужна власть не та, которая бы вознесла одно племя над другим, но которая бы сама над всеми возносилась, всем одинаково чуждая, а потому и всем своя, свободная от всяких племенных и родовых пристрастий. Во всяком случае, не от национальности отрекались наши предки, а от похоти, властвования и командования друг над другом, отрекались от вражды и раздора, обуздывая себя всеобщим послушанием единой, общей для всех призванной со стороны власти. И еще То же самое отречение от властолюбивой похоти, от принципа народного верховенства проявлялось и после варягов несколько раз в русской истории. А в 1613 году, когда государство разбилось в дребезги, народ восстановил его снова, ходил по самодержавного царя за Волгу, несколько лет упрочивал его власть авторитетом и надзором своих земских соборов, а потом с полным доверием не заручившись никакими гарантиями, пошел в отставку, по выражению Хомякова, возвратился к своей земской жизни. Вы прекрасно изложили здесь, как действовали мудрые предки. Почему же вас так возмущает мое желание, чтобы и потомки были столь же мудрыми? Отречение от своего худого, от раздоров, усобиц и своеволия в одном случае от исключительности и замкнутости, от неподвижности духа и мысли в другом. Принесение в жертву худшей стороны себя самого и своей жизни ради высшего блага — это, как вы и сами признаете, есть дело народной мудрости. Побуждать свой народ к этому мудрому делу и деятельно участвовать в нем — этого требует от нас истинная любовь к народу. Ради этой истинной и мудрой любви необходимо отрешиться от слепой привязанности ко многому своему родному, неизбежно отделиться от худой народной действительности и не только самому отделиться от народа, но стараться, чтобы и народ отделился, так сказать, от самого себя, осудил бы себя, поднялся бы над собою». И как это самоосуждение и самоотрицание понятны русскому народу? И чем же, кроме любви к народу, может быть внушено желание, чтобы народ, согласно лучшим, хотя еще и неясным стремлениям своего собственного духа, отрешился от худших сторон своей природы, от дурных и пагубных условий своей жизни, поднялся бы над своей греховной и бедственной действительностью? Вы требуете, чтобы мы любили народ простым и непосредственным чувством, чтобы мы любили народ как свою семью. Но ведь относительно семьи мы находим в божественном законодательстве две заповеди или два закона, по-видимому, прямо противоречащие друг другу. И для примирения этого видимого противоречия Ссылка на непосредственное чувства окажется совершенно недостаточным средством. Первая из сказанных заповедей есть та, которая дана через Моисея народу израильскому. Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет и долголетен будешь и на земли. Вторую заповедь дал Христос ученикам Своим. Идя уже с ним на мнози, и обращаясь речь к ним. Ащи, кто грядет ко мне, и не возненавидит отца своего, и матерь, и жену, и чад, и братью, и сестер, еще же и душу свою Не может мой быть и ученик. Евангелие от Луки. Глава 14, стих 25-26. Предписывая любить всех, даже и врагов, Евангелие, конечно, не может исключить из этой истинной любви наших ближних, семью. Однако же прямо сказано, «Аще кто не возненавидит!» Значит, есть такая ненависть, которая не противоречит истинной любви, а, напротив, требуется ею. Значит, есть и такая кажущаяся любовь, которая противоречит истинной любви. От этой ложной любви и нужно отрешиться, в этом смысле и нужно возненавидеть, возненавидеть не только себя или душу свою, но и свою семью, и всех близких своих, и народ свой, ибо в других местах Нового Завета требуется отрешение от своего народа. Вот это-то! Истинная ненависть, упраздняющая ложную любовь, ложную и слепую привязанность к своему родному, она-то и есть то самоотречение, не личное только, но и семейное, и родовое, и национальное, за которое вы на меня так восстали, как будто оно выдумано мною или какими-нибудь западниками, а не возвещено и западу, и востоку в новом завете, и возвещено в выражениях гораздо более резких, нежели самоотречения. Евангельская ненависть не противоречит истинной любви, а есть ее необходимое проявление, отрешаясь от своих исключительных привязанностей, чтобы следовать Христу, участвовать в Его деле, деле всемирного спасения. Мы тем самым содействуем истинному благу и своей семьи, И своего народа. Мы отрешаемся от них ради их же спасения, тогда как наша слепая, исключительная привязанность к своему и своим, забывающая высшее для низшего, предпочитающая царскому пиршеству пару валов и собственное поле, пагубно не только для нас самих, но и для тех, кого мы любим, эту ложную любовью. Зачем же, однако, стоит в Евангелии такое жестокое слово, аще кто не возненавидит? Да именно за тем, что были люди, которые не понимали, что истинная любовь может требовать отречения от своего родного, которые настаивали на солидарности с семейным и родовым эгоизмом, которые отречения от этого эгоизма во имя истинной любви принимали за ненависть. Обращенные к этим людям евангельские слова имеют такой смысл. Вы думаете, что настоящая любовь состоит в слепой и исключительной привязанности к своему родному, к семье, к народу, в единении и общении с их неистинную и неправедную жизнью? Для вас отрешение от всего этого означает отсутствие самой любви. На вашем языке это есть ненависть. Итак, применяясь к этому вашему языку, говорю вам, если кто не возненавидит все свое родное и близкое, тот не может быть моим учеником. Чтобы быть моим учеником, нужно отрешиться от той низшей слепой привязанности, которую вы считаете за любовь, и нужно иметь ту истинную высшую любовь, которая, по-вашему, есть ненависть. Эту евангельскую ненависть усвоил себе и тот величайший проповедник Евангелия апостол Павел, на которого вы ссылаетесь. Он был обвиняем и преследуем своими, как враг, ненавистник и предатель своего народа. Очевидно, есть две ступени в любви к народу, и одна для другой кажется ненавистью. Любовь тут кажется враждою, преданность предательством, похвала хулою. Вам, например, осуждение национализма, создавшего наш церковный раскол, показалось хулою на Россию. Да разве Россия и русский национализм одно и то же? Разве вы и ваш эгоизм одно и то же? И если бы я, указав на ваши истинные заслуги, рассказав, как хорошо вы действовали в известных случаях, когда руководились высокими нравственными мотивами, пожелал бы, чтобы вы и впредь ими руководились, и никогда не становились на явно негодную, явно бесплодную почву самолюбия и самомнения, которое ничего, кроме худого, произвести не может, неужели вы сочли бы это за хулу на себя? Указать великие нравственные подвиги России в прошедшем, благодаря которым Россия стала тем, чем она есть, и ожидать от нее более великих подвигов в будущем, ожидать от нее вселенского единства. Неужели это значит хулить Россию? А хулить то, что худо, хулить национализм с его самолюбием, это не только позволительно но даже нравственно обязательно. Да и что бы вышло, если бы я свою хулу заменил в этом случае похвалой? Если бы я сказал, например, так, «Россия должна утвердиться». На явно полезной и плодотворной почве национального самолюбия и самомнения, явно полезной и плодотворной, ибо она произвела столь прекрасное и спасительное явление, как церковный раздор в русском народе по поводу старых опечаток. Мое порицание национализма вы относите то к целой России и к русскому народу, то к славянофилам. От чего же бы, однако, не отнести его туда, куда оно по справедливости относится, именно к национализму как к дурному направлению народного духа, которое может проявляться и в целых массах, и в отдельных людях, поскольку оно проявлялось в России, и я указал лишь на один крупный пример такого проявления в церковном расколе, постольку порицание относится и к России. Поскольку славянофилы грешили национализмом, порицание его относится и к ним, но в их воззрениях было кое-что побольше и получше национализма, да и самый национализм у первых славянофилов имел много смягчающих обстоятельств. Но важно вовсе не то, кто и в какой мере грешил или грешит национальным эгоизмом, а то, чтобы этот грех не возводился в праведность чтобы естественная погрешность не поддерживалась искусственно и не становилась преградой между народом и его настоящей нравственной и исторической задачей. Благодаря Бога национализм не помешал России исполнить свои ближайшие исторические задачи. Даст Бог не помешает ей и в будущем исполнить дальнейшую высшую обязанность. Слава Богу, нам приходится более радоваться славным подвигам народного самоотвержения, совершенным Россией, нежели хулить ее за дурные проявления национализма. Но и с этими последними необходимо считаться. Как быть, когда народ в своем характере, в своей жизни и в истории рядом с хорошим представляет противоположное, дурное? Нельзя быть солидарным и с тем, и с другим. Приходится выбирать, выбирать вовсе не между своим и чужим, ибо и то, и другое свое, а между хорошим и дурным, между правдой и неправдой. Мы должны любить народ, как семью. Но разве мы не должны, любя семью, отрешаться и ее стараться отрешить от дурных семейных преданий? Разве мы не обязаны противодействовать семейной неправде, семейным раздорам? Если наше семейство находится в вековой, закоренелой вражде с другим семейством или родом, неужели мы должны из привязанности к своим поддерживать и эту их вражду, и этот родовой раздор? Неужели рожденный в одном из враждующих между собою семейств будет ненавистником и предателем своего рода, если вместо того, чтобы поддерживать родовую вражду, он постарается примирить ее ради блага и справедливости, ради собственного блага обеих сторон? Не ясно ли, что, любя семью, нужно быть солидарным с нею только в хорошем, а не в дурном? И если вы... Совершенно справедливо сравниваете народ с семьей, то признайте же, что и с народом своим нужно быть единым и солидарным только в добре и правде, а не в дурных инстинктах и преданиях, не в антипатиях и антагонизме народном. Да, мы должны относиться к народу так же, как к семье. Мы должны одинаково отрешиться как от семейного, так и от народного эгоизма, только через это отрешение. Мы можем принести истинную пользу и своей семье, и своему народу, только через это мы можем доказать на деле свою любовь к ним. Вы говорите, служа своему народу, мы тем самым служим и человечеству. С таким же правом можно сказать, что служа самому себе, я служу своей семье служа своей семье, служу своему народу и так далее, и в результате выйдет, что я могу ограничиться служением самому себе. Но каким служением? Все это только игра слов. Дело же зависит от того, в чем и как я служу себе и другим. Если я служу себе в духе исключительно личного эгоизма, то я через это никому, кроме самого себя, не служу, да и себе служу дурно, так как лишаю себя истинного блага. И если я служу своей семье или своему народу в духе семейного или национального эгоизма, то я и тут никому, кроме своей семьи и своего народа, не служу, да и им служу дурно, лишая их истинного блага. Ведь можно и человечеству служить дурно. Да и что такое это человечество? Что вы под этим разумеете, я не знаю. Я же, говоря о национальном самоотречении, имел в виду вовсе не какое-то отвлеченное человечество, вовсе не имею в виду какое-то неведомое общечеловеческое дело, а указываю на истинное и святое дело соединения христианского Востока с христианским Западом. Не на основах натурального человечества, которое само есть лишь рассыпанное храмина безо всякой нравственной солидарности и единства, а на основах человечества духовного, возрожденного под знаменем единого, истинного вселенского христианства. Человечество само по себе может быть хуже, чем ничто. Не только один народ, но и один человек может быть лучше и значительнее, чем все остальные люди вместе. Следовательно, когда требуется самоотречение во имя всечеловеческого дела, то не потому что оно всечеловеческое, а потому что оно есть истинное, святое, православное дело. По счастью для нас это вселенское православное дело есть вместе с тем наше народное русское дело. Для служения делу Божию нам не нужно разрывать связь с своим народом. Нам нужно только быть солидарным с ним в его хорошем, в настоящей правде народной. Противоречия нашему национализму. Вселенское дело Божие вполне согласно с лучшими особенностями русского народа вполне соответствует русскому народному идеалу русской народной правде. Ибо в чем состоит этот особенный русский народный идеал, на который и вы ссылаетесь? Что считает русский народ за самое лучшее, чего он более всего хочет для себя, для России? Не того он хочет, чтобы Россия была самой могущественной страной в мире. Это не есть его первое и высшее желание. В этом отношении другие народы далеко опередили нас. Всемирное могущество не есть ни в каком случае особенно русский идеал. Не желает особенно наш народ и того, чтобы Россия была самой богатой страной в мире. Этого гораздо более нас желают англичане. Они это доказывают и на деле. Не увлекается наш народ и чрезмерным желанием шумной славы, чтобы Россия блестела и гремела в мире, чтобы она была самой видной и красивой нацией, как того желают, например, французы. Идеал национального тщеславия есть, во всяком случае, гораздо более французский, нежели русский народный идеал. Хочет ли наш народ более всего быть самим собой? держаться своих национальных особенностей и традиций. Ставит ли он выше всего самобытность и своя обычность? Да, у нас есть и это желание. Но преобладающим оно явилось только участие русского народа, которое через это и выделилось в староверии вообще же говоря идеал своей обычности и бытового консерватизма вместе с любовью к богатству гораздо более нежели нам свойствен англичанам которые опять таки и доказывают это на деле желает ли наконец наш народ более всего быть честным разумным и порядочным в человеческой жизни это конечно лучше могущество богатства, славы и своей обычности. Но вы согласитесь, что это не есть главное желание русского народа, что идеал честного и разумного существования есть скорее немецкий, нежели русский идеал. Обыкновенно народ, желая похвалить свою национальность, в самой этой похвале выражает свой национальный идеал. То, что для него лучше всего, чего он более всего желает. Так француз говорит о прекрасной Франции и о французской славе. Англичанин с любовью говорит «старая Англия». Немец поднимается выше и, придавая этический характер своему национальному идеалу, с гордостью говорит «немецкая честь». Верность. Что же в подобных случаях говорит русский народ? Чем он хвалит Россию? Называет ли он ее прекрасной или старой? Говорит ли о русской славе или о русской честности и верности? Вы знаете, что ничего такого он не говорит, и, желая выразить свои лучшие чувства к родине, говорит только о святой Руси. Вот идеал. Не консервативный и нелиберальный, не политический, не эстетический, даже не формально и этический, а идеал нравственно-религиозный. Но эта святость, которая составляет особенность нашего народного идеала, не есть только отрешение от мира и жизни в Боге. Святость в этом смысле Святость исключительно аскетическая, свойственна всему Востоку, в особенности же Индии. Это есть индийский, а не русский народный идеал. Россия, по народному характеру, имея много сходств с Индией, резко отличается от нее своим живым, практическим и историческим смыслом. Этот практический смысл ясно выразился в прошедшей нашей истории, как это вы прекрасно показали, в создании и постоянном охранении русского государства, единой верховной власти, избавлявшей нас от хаоса и самоуничтожения. Соответственно, этому практическому и историческому смыслу русского народа и в своем высшем идеале, сверхаскетической святости, он полагает и деятельную святость. Святая Русь требует святого дела. Покажите же мне теперь, что соединение церквей, духовное примирение Востока и Запада в богочеловеческом единстве Вселенской Церкви, что это не есть святое дело, что это не есть именно то действенное слово, которое Россия должна сказать миру. Да никакое другое и невозможно. Это слово России которого и вы ждете, не может быть каким-нибудь новым откровением, новой истины. По крайней мере, мы с вами, как христиане, не можем допустить нового откровения, новой истины после христианства. Это новое слово может быть только полнейшим выражением, исполнением и совершением христианства. Но какое же совершение христианства возможно? при братоубийственной розни двух главных его частей. Итак, новое слово России есть прежде всего слово религиозного примирения между Востоком и Западом. Оригинально ли, самобытно ли это слово, это вопрос праздный. Если у русского народа есть самобытные силы, то он сумеет сказать это слово по-своему, но сказать он его должен если хочет повиноваться воле Божьей, если хочет не лживо говорить про святую Русь, ибо это слово соединение есть слово святое и божественное, оно одно может дать нам и истинную славу, славу сынов Божиих, блаженны миротворцы, якоти сынови Божии нарекутся. И почему же это слово так возмущает вас? Не потому ли, что вместо религиозного объединения вам представляется облатыненье русской церкви, как будто дело идет о какой-то внешней механической унии? Но верите же вы в духовные силы Востока и России, те силы, которые так явно проявились в русской истории? Я эти силы признаю, а потому и жду их нового проявления. И в соединении церквей я вижу не умерщвление русской церкви, а ее оживление, небывалое возвышение нашей духовной власти, украшение нашей церковной жизни, освящение и одухотворение жизни гражданской и народной, явное обнаружение Святой Руси. И для того, чтобы это свершилось, необходимо самоотречение не в грубом физическом смысле, не самоубийство, а самоотречение в смысле чисто нравственным, то есть приложение к делу тех лучших свойств русской народности, на которые и вы указываете, истинной религиозности, братолюбия, широты взгляда, веротерпимости, свободы от всякой исключительности и, прежде всего, духовного смирения в одном месте вашей последней статьи вы замечаете что о духовном смирении русского народа слыхал кое что и господин соловьев да я действительно слыхал о духовном смирении русского народа и не только слыхал но и поверил ему и не только поверил но и опираюсь на него в своих взглядах на церковный вопрос вы конечно более моего слыхали о русском смирении Но я очень хотел бы знать, как вы связываете с этим духовным смирением те задачи усиленного национализма, те возбуждения народного самолюбия, которые вы нам предлагаете. Пока вы этого не покажете, я, к сожалению, не могу ни принять, ни даже понять и того совета, с которым вы обращаетесь ко мне в заключении, не отделять себя от народа воссоединиться с русским народным духом. Я не знаю, что вы под этим разумеете, про какой дух вы говорите. Тот ли это дух, который водил наших предков за истинной верой в Византию, за государственным началом к варягам, за просвещением к немцам, дух, который всегда внушал им искать не своего, а хорошего? Если вы его разумеете, то покажите же, что соединение церквей есть нехорошее дело. Нет, вы сами называете его похвальным. Я же твердо знаю, что это есть истинное святое дело, и что посильное служение этому святому делу не может отделить меня от святой Руси.